Глава 47. Летит. Взмах ещё один. Я просто не могла перестать улыбаться. Очень любопытно, как выгляжу со стороны. Серебристый дракон с улыбкой до ушей. А есть ли они у меня эти уши? И тут же ими пошевелила. Любопытство пересилило, и я спикировала к самой воде. Лишь на секундочку полюбуюсь с собой и полечу выручать своего жениха. Филь Да я просто красавица, мысленно воскликнула, увидев чешуйчатое отражение в воде. Как хорошо, что море спокойное. Мне удалось рассмотреть и большие голубые глаза, и даже густые чёрные ресницы, небольшой гребень на голове. А скулы какие чёткие, широкая морда и аккуратный драконий нос, если это, конечно, можно назвать носом. Я набрала воздух в лёгкие, И выпустила через ноздри яркий оранжевый огонь. Вот это сюрприз. Улыбнувшись, раскрыла рот, или, наверное, нужно говорить пасть. Ровные длинные зубы отразились в воде. Жаль, что остроту проверить нечем. Валери, поспеши, будет ещё время налюбоваться собой, пришла мысль от Фила. Филипп, скажи, а раз ты моя магия, и мы наконец соединились, то я тебя больше не увижу. Тоска притушила радость в душе. Валерий, прошелестело в голове, стоит тебе только захотеть, и я приму тот вид, который придумаешь. Когда память полностью к тебе вернётся, ты вспомнишь, что часто я был твоим фамильяром, как того требовал мир. Хорошо, летим. Я набрала высоту и ринулась в сторону берега. Не подходите, всё под контролем. Огромный чёрный пёс с ростом с хорошего быка, скалил острые клыки, всем видом показывая прибывшей охране, что не уступит. Господин Марк, мы всё понимаем, но тут город, дети и женщины, мы не можем рисковать. Отойдите, дайте загнать берсеркера в клетку. Нет, это вы не понимаете. Марк поморщился от боли. Демьян сильно ударил защитника в бок. Главному советнику тайной канцелярии приходилось всё труднее. Генерал смутно узнавал второго жениха Валлери и, кажется, прислушивался к его голосу, дав прижать себя к стене. Но прибывшая на вызов охрана только разозлила взбешённого Демьяна, и он, забыв, почему остановился, попытался вырваться из цепких объятий императорского отпрыска. Господин советник, один из охранников попытался достать какой-то артефакт. Ушли все отсюда, пока я сам не впал в бешенство. Все, кто ослушается, попадёт ко мне на допрос. В голосе советника была такая мощь, что испугавшиеся охранники бросились прочь. Других желающих остановить Марка не нашлось. Ррр. Демьян ещё раз полоснул бок того, кто встал на его пути. Твоюж, Марк ударил свободной лапой генерала в ответ. Арчи, мы должны попытаться спеленать его твоей магией. Марк мысленно отозвался зверь. Ты же сам понимаешь, что это нужно было делать сразу. Сейчас и доли секунды хватит взбешённому генералу, чтобы порвать тебя. Арчи, это приказ. Повинуйся. Насчёт три разделяемся, и ты, превращаясь в дым, пытаешься обездвижить Демьяна. Марк понимал, что сейчас помогут только кардинальные меры. Да, он рискнёт своей жизнью и жизнью Арчи, но если он не попытается спасти Демьяна от казни, то не сможет смотреть в глаза любимой женщине. Я готов, прошептал Арчи. Три. Неизвестно как, но у Марка получилось отскочить от Демьяна именно в тот момент, когда Арчи покинул его тело, и ренуса плотным дымом на генерала. И лишь когда неподвижный берсеркер, укутанный от макушки до пят в непроницаемый кокон, лёг на мостовую, Марк смог расслабиться. Эй, охрана, ваш выход, прокричал советник Тайной канцелярии, уверенный в том, что те где-то рядом. Через полчаса была привезена огромная клетка, зачарованная артефактом успокоения. Тресущейся от страха воины бережно перенесли генерала на деревянный пол клетки. Быстро выскочили и уже хотели захлопнуть дверь, как Марк остановил их. С ума сошли от страха. Вы не видите, что мой зверь там? Его гибели хотите? Невозмутимый лекарь, закончив бинтовать пострадавший бок молодого человека, разрешил тому подняться. "Постолопы", проворчал Марк, поправляя окровавленную рубашку. "Я вами ещё займусь. Трусы не могут охранять покой мирных жителей". Один из охраны подал советнику зачарованный замок. "Извините, мы первый раз видим берсеркера", прошептал тот. "Надеюсь, что последний". Марк подошёл к клетке. "Арчи родной, отпускай его на счёт 3. У тебя будет секунда перед тем, как я захлопну дверь". Зверь повиновался. Молодой человек внимательно следил за тем, что происходит в клетке. И только он произнёс нужную цифру, как берсеркер вырвался из тёмного кокона. Но Марк не дал слабину. Он успел захлопнуть дверь и наложить замок за долю секунды до того, как острые когти попытались вспороть его правую руку. "Прости, друг", прошептал советник, смотря, как Демьяна жалят прутья клетки. Он выдохнется, ляжет на пол, а затем его доставят обратно в деревню или лес. А Марку пора отправляться на поиски Валери. Марк Арчи не мог принять свой облик. Он потратил почти всю свою магию. Чёрное облачко пыталось забраться на туфлю хозяина. Арчи, и ты прости, сдерживая стон, Марк поднял зверя на руки. Нам пора. Что тут происходит? Советник не успел сделать и шага как услышал знакомый голос Ваше высочество, вслух спросил Марк, а про себя подумал: принесла же её нелёгкая, как я мог о ней забыть. Я-то высочество, возле ног принцессы велась чёрная кошка, а за спиной стояло, по крайней мере, человек пять охраны. Почему мой жених в клетке? По твоим словам, он разделился и хорошо себя чувствует. Демьян? Девушка сделала шаг в сторону клетки. Версеркер оскалился и зарычал. Марк пожал плечами. Ваша А, я поняла. Принцесса не стала слушать брата. Вы с вашей безродной невестой пытаетесь меня обмануть. Ты как-то узнал, что я сюда еду, на тот и главный советник тайной канцелярии и решил меня оставить без любимого генерала. Ха, Сто раз ха. Я не поведусь на это представление. Она бодрым шагом направилась в сторону клетки. Нет, громко закричал Марк, и невероятно, но чудом ему удалось оттащить от острых когтей Берсеркера принцессу, протянувшую руку к дверям. Демьян, несмотря на боль, исходившую от решёток, попытался дотянуться до девушки. Мария, дорогая, Жетти подскочила к принцессе. Он не обманул. Генералы правда не в себе. Не знаю, что тут произошло, но сейчас генерал на грани безумства. Я это чувствую. Марк, её высочество обратилось к брату. Что случилось? «Пирату украли нашу Валери». Не стал отпираться Марк. Демьяну нужно обеспечить уход и охрану, пока я не вернусь. Мне нужно спасти невесту. Ну так давай, ищи её, не держу. Мария раздражённо посмотрела в сторону клетки. Все её планы рухнули. Она хотела избавиться от постылых мужей и выйти замуж за прославленного генерала, когда-то ухаживающего за ней. Но Жетти от страха даже не будет пробовать подойти к берсеркеру. Да и её высочество неожиданно поняла, что любви давно нет. Она не чувствовала интереса и влечения к этому уродливому безумцу. И зачем я только проделала такой далёкий путь? Жетти, мы отправляемся домой. Девушка капризно надула губки. Там один из охранников ткнул рукой в небо. Её высочество удивлённо посмотрела, куда указывал мужчина. Там дракон, дракон? Да. Охранники нервничая начали шептаться между собой. Да не может быть, удивилась Мария. Драконы бывают только в сказках. Марк, скажи, что это огромная птица. Мужчина долго смотрел на приближающуюся птицу. Неожиданно пришёл в себя Арчи. Конфетка, это моя конфетка летит. Малюсенький чёрный щенок вилял хвостом, спрыгнув с рук хозяина. Демьян, будто что-то почувствовав, перестал кидаться на решётки и тоже поднял голову вверх. Валерий, Марк на мгновение не поверил зверю. Валерий и дракон? Но как такое может быть? Расходитесь, дайте место для посадки, раздался громкий женский голос. Дракон и в самом деле заходил на посадку.